Мейсон и Делла вошли в вестибюль коктейль Холла, который был мягко освещен скрытыми светильниками. «Господи!» – вздохнула Делла. «До чего же приятно попасть в такую успокаивающую атмосферу после целого дня сумасшедшего напряжения?» Мейсон кивнул. «Посидим, отдохнем и отвлечемся немного. Выпьем парочку коктейлей и, пожалуй, угостимся хорошим обедом. Все как полагается. Можем даже выпить чего-нибудь покрепче». Только сначала мне необходимо позвонить Полу Дрейку. Надо сказать ему, где мы. Он вошел в телефонную будку, набрал номер и сказал. Это Пэрри Мэйсон. Соедините меня с Полом. Алло, Пол. Я только хочу сообщить тебе, где мы находимся. Мы решили выпить парочку коктейлей и хорошенько пообедать. Уже сделал заказ? Спросил Пол. Нет, еще только собираемся. В таком случае немедленно бегите сюда. Вы теряете драгоценные минуты. Что случилось? Пять минут назад звонил лейтенант Трек. Ты ему позарез нужен. Зачем? Они задержали Гарвина-старшего, и сейчас он находится у прокурора, но категорически отказывается отвечать на вопросы, пока ты не появишься. Прокурор намерен собрать репортеров и сообщить им обо всем происходящем, если ты не приедешь, если Гарвин не даст, цитирую, удовлетворительного объяснения некоторым обстоятельствам, свидетельствующим против него. С минуту мейсон колебался. «Ты слушаешь?» – спросил брейк «Да, я думаю». «Ну ладно», – сказал он, вдруг решившись. «Где сейчас, Гарвин?» «В кабинете прокурора». «Позвони и скажи, чтобы они меня ждали. Я сейчас приеду». мейсон положил трубку и распахнул дверцу будки. «Ого!» «Чувствую, что мы сейчас едим отличный обед», — сказала Делла. «Вы угадали. Обед придется отложить. Гарвин старший в полиции. Сейчас его доставили к прокурору. Он отказывается отвечать на вопросы иначе, как в моем присутствии, и требует, чтобы меня немедленно известили в качестве его поверенного. И они вас ждут?» «Да. Это может означать, что и для вас готовится ловушка», — предупредила Делла. «Я это понимаю». «Тем не менее, отступать мне некуда. Возьмите мою машину, поезжайте в контору и ждите меня там. Я вернусь, как только смогу, и тогда уж мы непременно отправимся обедать. Я поеду на такси. Пока, Делла». Мэйсон сунул Делли в руку ключи от машины, бросился к дверям, вскочил стоявшее у входа такси и сказал «К окружному прокурору, и поскорее, я очень тороплюсь. Знаете, где это?» Машина сорвалась с места и вихрем помчалась по улице, лавируя среди встречного транспорта. Как только водитель притормозил у тротуара, Мейсон протянул ему пятидолларовую бумажку, бросил сдачу, оставьте себе, выскочил из машины и влетел в дом. При выходе из лифта сидел полицейский в форме. Мейсон сказал ему: "Я Мейсон. Насколько мне известно, меня здесь ждут. Можете пройти. Гарвин в кабинете Гамильтона-Бургера, последняя дверь налево". Мэйсон толкнул вращающуюся дверь, прошел через холл, в котором было полно полицейских, открыл дверь с табличкой «Гамильтон Бургер, прокурор, личный кабинет» и произнес «Добрый вечер, джентльмены!» За столом тесной кучкой сидело несколько человек, все без пиджаков. Лейтенант Трек, какой-то полицейский офицер, газетный репортер, гаммер Гарвин-старший и Гамильтон Бургер, прокурор, с виду настоящий Мельведь Гризли с широченной грудью. В комнате было не продохнуть из-за клубов сизого дыма. бургер многозначительно прокашлялся, помолчал и кивнул репортеру. «Мистер мейсон сказал он, — «Перри мейсон пожалуйста, входите и присаживайтесь. Пусть занесут в протокол, что явился мистер Перри мейсон Но, мистер Гарвин, вы заявили, что будете разговаривать с нами только в присутствии вашего адвоката. Поскольку теперь он здесь, то я прошу вас ответить на мой вопрос». Чем вы можете объяснить тот факт, что один из ваших ботинков испачкан в крови, и отпечаток этого ботинка имеется в квартире Джорджа Кассеймана, убитого вечером в прошлый вторник? мейсон сказал, «Одну минуточку, джентльмены. Если мой клиент собирается сделать какое-нибудь заявление, то я хочу сначала с ним поговорить. Мы уже ждем достаточно долго», — сказал Гамильтон Булгер. «Если мне не будет предоставлена возможность предварительно побеседовать с моим клиентом, то я просто-напросто посоветую ему воздержаться от каких бы то ни было ответов, и тогда у вас будет полная возможность продолжать ваши ожидания». «В таком случае мы больше не станем охранять его имя от огласки», – предупредил Гамильтон Бургер. «Мистер Гарвин – видный бизнесмен. Я ему уже объяснял, что нам не хотелось бы поступать по отношению к нему несправедливо» что мы постараемся избежать ненужной шумихи если он пойдет нам навстречу, пусть занесут в протокол заявил мейсон что я потребовал предоставить мне возможность переговорить с моим клиентом прежде чем начнется допрос и что в ответ на мое справедливое требование прокурор пригрозил, что он вызовет репортеров и придаст имя моего клиента гласности прокурор оскочил на ноги лицо его потемнело от гнева трек поспешно сказал одну минуту поднялся подошел к прокурору и что-то прошептал ему на ухо. «Хорошо. Мы дадим вам 10 минут», — сказал Бургер. «Можете пройти в отдельный кабинет по коридору налево». мейсон кивнул Гарвину. «Пошли». Гарвин сорвался со своего стула. мейсон открыл дверь, и они вышли в коридор. В самом конце коридора адвокат приоткрыл другую дверь, и они вошли в кабинет, в котором стоял стол, несколько кресел и картотека. На столе стояли телефон и пишущая машинка мейсон внимательно оглядел помещение, потом стремительно прошел к дальней двери и открыл ее. За ней находился небольшой чуланчик, служивший гардеробом. «Сюда!» – сделал он знак Гарвину. Они вошли в чуланчик. мейсон зажег свет. В чуланчике было так тесно, что они были вынуждены стоять, тесно прижавшись друг к другу. «В кабинете наверняка установлено устройство для подслушивания», – объяснил мейсон «Что-то мне не понравилось выражение лица Бургера». Чересчур он легко сдался. Говори как можно тише и объясни мне, черт возьми, что стряслось, только поскорее. Наверное, мне следовало все рассказать тебе раньше. Я – дьявольщина. Мэйсон, дело в том, что я разочаровался в своем собственном сыне. Это случается с большинством отцов. Да, но теперь все в порядке. Я было подумал, что он женился не на той девушке, на которой следовало, но теперь вижу, что с девушкой все в порядке. Тем самым ты хочешь признать, что Стефания Фелкнер замешана в убийстве? Этим я хочу сказать, что люблю Стефанию Фелкнер. Теперь мне ясно, что так и было с самого начала, с тех пор, как я увидел ее впервые. Я хотел, чтобы Гомер женился на ней, то есть мне так казалось. Но когда он женился на другой, я... я понимал, что должен испытать разочарование, но оказалось, что это не так. Наоборот, я был в восторге. Ты сказал Стефании? Боюсь, что намекнул довольно откровенно. Но это все. Я ведь понимаю, что гожусь ей в отцы. Это верно, но некоторые женщины предпочитают пожилых мужчин. Сейчас не в этом дело, мейсон Я сообщил тебе об этом просто потому, чтобы тебе было все ясно. У нас мало времени, поэтому я хочу выслушать только одни факты. Я прошу тебя выложить мне все побыстрее. Ты взял этот злосчастный пистолет, из которого стреляли в Кассельмана, и положил его в стол сына. «Я же попытался отвлечь внимание от оружия, которое ты оставил у Стефании, и поэтому сделал то, что я сделал. Таким образом все запуталось, и я...» «Погоди, погоди», — прервал его Гарвин, — «ты заблуждаешься. Я вовсе не клал никакого оружия в стол сына». Мейсон нетерпеливо возразил. «Но ведь ты был на квартире у Кассельмана, прежде чем поехал в контору. Убил ты его или нет?» «Не будь идиотом. Стефания была у Кассельмана после меня». Что же ты тогда у него делал? Я заехал к касальману по дороге в контору. Я ведь только что вернулся из Лас-Вегаса. Было примерно четверть девятого. У меня был ключ, который открывал замок парадной двери. Я не хотел спугнуть его звонком снизу. Ты ведь знаешь, Перри, какие замки ставят на входных дверях? Их можно открыть практически любым ключом. Но таким образом я проник в дом. Поднялся на нужный этаж, постучал в дверь Кассельмана. Он открыл мне дверь, но войти не пригласил. И вообще, когда я назвался, он, как мне показалось, очень встревожился. Он сказал, что сейчас не один и не может со мной разговаривать. Предложил приехать к нему снова в 11 часов. Тогда он меня примет. С этими словами он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Я вышел на улицу. Но мне совершенно непонятно, пыри откуда тебе известно, что я там был? Я ведь ни одной живой души не говорил об этом. Совершенно неважно откуда я это знаю. Куда ты поехал от Кассельмана? К себе в контору? Не сразу. По дороге я остановился, чтобы заправиться и позвонить в Лас-Вегас. После этого поехал в контору. У меня там есть небольшая квартирка, которой я пользуюсь в экстренных случаях. Предварительно я позвонил и попросил Еву элиот дождаться меня. Мне нужна была кое-какая информация о некоторых сделках, и мне хотелось получить ее от Евы лично. «Ну хорошо. Ты приехал в контору. Что же произошло дальше?» Я принял душ и переменил костюм. Попросил Еву приготовить для меня информацию, пока я переодеваюсь, и положите на мой стол. Приняв душ, я спросил у Евы, какого черта она отказалась тебе сообщить, где я нахожусь. В общем, одно за другим, и в конце концов я уволил ее. Все, что произошло после этого, тебе хорошо известно. Не уверен. Ну, я приехал к тебе, потом мы все отправились к Стефании Фелкнер, и... И ты остался у Стефании после того, как мы уехали. Очень недолго. Я просто хотел объяснить Стефании, как мне хотелось, чтобы она вошла в нашу семью. А как же пистолет? Ну, у меня всегда при себе пистолет. У меня есть плечевая кобура, а все костюмы сшиты таким образом, чтобы можно было носить оружие под мышкой не обнаруживая его. И я вытащил пистолет из кобуры и оставил ей. Когда ты ей передал пистолет, в нем была полная обойма? Конечно. Из него стреляли? Из него не стреляли несколько месяцев, Перри. себе я об этом признаюсь, но больше никому не скажу. Перед отъездом из Лас-Вегаса я как раз перезарядил оружие. Я собирался задать Кассельману жару и потому хотел быть вооруженным. Я не сомневался, что пистолет может мне понадобиться. Окей, что же дальше? В сейфе, в конторе, у меня есть еще один пистолет. Я собирался встретиться с Кассельманом в 11 часов, но хотел иметь при себе оружие. Поэтому от Стефани я поехал к себе в контору, вынул из сейфа второй пистолет, сунул его в плечевую кобуру и отправился к Кассельману. Это было в 11 часов? Минут 5-10-12. Что было дальше? Я опять открыл входную дверь своим ключом, поднялся на нужный мне этаж и постучал к Кассельману. Никто не отозвался на стук. Я толкнул дверь, она легко открылась. На ней ведь не было французского замка, только обычный открывающийся с помощью ключа. Я вошел в квартиру и сразу же наткнулся на Кассельмана, лежащего в луже крови. Он был мертв. Я осмотрелся и внезапно увидел след женской ноги, вступившей в лужу крови. Ступня и каблук отпечатались совершенно четко. Я ни минуты не сомневался, что это след от ноги Стефании. Но мне все-таки хотелось убедиться в этом, поэтому я немедленно покинул квартиру Кассельмана, оставив дверь незапертой. Я поехал к Стефании. Она была уже в постели, но впустила меня. Я ничего не сказал ей о том, где был и что обнаружил. Сказал только, что почему-то страшно нервничаю и почувствовал необходимость повидаться и поболтать с ней. Окей, дальше. Я попытался выразить свои чувства по отношению к ней, насколько это было возможно, не заходя слишком далеко. Сказал, что прошу ее обращаться ко мне, если ей потребуется надежный друг. Я видел, что пистолет, который я дал ей, лежит под подушкой. Я попросил разрешения взять его на секунду, и когда она на какое-то мгновение отвернулась, тайком открыл барабан и убедился, что одного заряда не хватает. На Стефании был купальный халат, пижама и шлепанцы. Я увидел ее туфли. Одна из них была еще влажной, совершенно очевидно, что ее недавно вымыли. На каблуках были металлические набойки, и они идеально подходили к тому следу, который я видел в квартире Кассельмана. «Ты ее ни о чем не спросил?» «Нет». Я просидел у нее до полуночи. Я сказал, что хочу, чтобы она всегда помнила, что если ей понадобится верный друг, она должна обратиться ко мне. Потом я ушел, так как мне нужно было кое-что сделать. Мейсон бросил на Гарвина одобрительный взгляд из-под опущенных век. «Ты вернулся на квартиру к Асельману? «Да, я поехал туда, и мне вполне хватило времени, чтобы уничтожить все улики, могущие служить против Стефании фелтер Что же ты сделал?» Сейчас-то я просто готов убить себя за то, что не воспользовался одной драгоценной возможностью, которая мне предоставилась. У меня ведь был в плечевой кобуре пистолет, так что я просто-напросто мог подменить пистолет, который был у стефании на тот, который был у меня с собой. Это ведь было легче легкого. Но дело в том, что я был совершенно расстроен и плохо соображал. мейсон лицо которого находилось в нескольких дюймах от лица собеседника, посмотрел на него пристально и испытывающе. «Ты не лжешь мне, Гомер?» Ты действительно не подменил пистолеты? Клянусь, нет. Я же говорю тебе, Перри, что за то время, которое прошло между моими двумя посещениями Стефании, из этого пистолета стреляли. Так что же ты сделал, Лука Сальмана, на квартире? Сделал единственное, что было возможно. Кровавый отпечаток ноги Стефании к этому времени совершенно высох. Сначала я хотел было соскрести его, но побоялся, что останутся следы, которые будет легко обнаружить. Еще опасался, что меня может кто-нибудь застать за этим занятием. Я знал, что времени у меня очень мало и действовать надо быстро, поэтому я поставил собственную подошву в лужу крови и держал ее там, пока вся подошва и каблук в особенности не пропитались ею. К тому времени кровь уже загустела и стала вязкой. Потом я поставил ногу на кровавый отпечаток ноги Стефании. Я решился любой ценой отвести первое подозрение от Стефании. Я оставил там еще кое-какие следы, которые могли служить уликой против меня. Решил взять на себя роль подсадной утки. После этого я покинул пределы штата, решив держаться в недосягаемости полиции, чтобы они не смогли допросить меня. Однако после всех моих усилий Гомер все испортил. Я понял, что мне необходимо лично встретиться с ним, все объяснить и сказать, чтобы он сидел тихо. Я считал, что мне удалось ускользнуть от сыщиков, которые вынюхивали мой след в Лас-Вегасе но, как видишь, угодил прямо к ним в лапы. Они дождались, пока заказанный мною самолет совершил посадку, цапали меня, притащили сюда и стали допрашивать. Но я отказался говорить что-нибудь, пока тебя не будет. Вот и все, что я могу тебе сообщить. Ну ладно, давай вернемся туда и встретим опасность лицом к лицу. Разговаривать в основном буду я, ты же не раскрывай рта, пока я тебе не разрешу. Придется тебе примириться с неизбежной оглаской». «Это ведь их основное оружие, чтобы заставить тебя говорить. При сложившихся обстоятельствах тебе не избежать этой неприятности. Пошли и держись как следует». мейсон открыл дверь чуланчика, выключил свет, и они вернулись в кабинет Гамильтона-бургера. «Но?» – спросил тот. «Что вы хотите узнать?» – спросил мейсон «Я хотел бы обратить ваше внимание на эту фотографию». Вы уже наверняка видели ее в газетах, но я хочу, чтобы вы внимательно рассмотрели оригинал, потому что здесь видно кое-что, незаметное на газетных оттисках. Бургер протянул адвокату матовую фотографию размером 8х10, изображающую лужу крови на полу и очень отчетливый отпечаток ноги. Что именно вас интересует? Эту информацию мы предпочли бы получить от вашего клиента, а не от вас. Нам хотелось бы знать, не ваш ли это след, Гарвин? Гарвин посмотрел на мейсона Адвокат улыбнулся и покачал головой. «Минуточку», — сказал Бургер, и лицо его залилось краской. «Мы ведь подошли к этому делу в высшей степени доброжелательно. Гарвин заявил нам, что он все расскажет откровенно, если мы дадим ему возможность связаться с его поверенным. И теперь вы либо все скажете, либо официально откажетесь говорить». «Предположим, что мы откажемся говорить». «Что тогда?» — спросил мейсон Тогда вы оба пожалеете. Я хочу выяснить у вас, Гарвин, не были ли вы три недели назад в сапожной мастерской на Мообери-стрит 918 и не поставили ли вы себе каучуковые набойки на пару новых башмаков? Можешь ответить, сказал Мейсон. Да, поставил. Сейчас я предъявлю вам пару ботинок и прошу ответить, те ли это ботинки, на которые вы ставили набойки. Бургер открыл ящик стола Достал оттуда пару башмаков и протянул их к Гарвину. «Откуда они у вас?» – удивленно спросил Гарвин. «Это не важно. Ваши?» Гарвин осмотрел туфли. На одной подошве виднелись голубоватые пятна. «Да, мои. Сообщаю для вашего сведения, что эти туфли были подвергнуты экспертизе на наличие крови. Эти красновато-голубоватые пятна, которые вы видите...» Выступили на тех местах, где реакция на кровь оказалась положительной. Учитывая сказанное мною, я прошу вас ответить на вопрос, каким образом кровь могла попасть на ваши башмаки. Не думаю, что мне сейчас хотелось бы отвечать на этот вопрос. «Ладно», — сказал Бургер, принимая угрожающий вид. «В таком случае я хочу предъявить вам цветную фотографию». И он протянул ее мейсону «Осмотрите ее внимательно, мейсон и скажите, что вы видите». Вижу след ноги. Посмотрите повнимательнее. мейсон внимательно вглядывался в фотографию. Если вы внимательно осмотрите фото, то вы совершенно отчетливо увидите нечто, едва заметное на черно-белой фотографии. Здесь же видно очень ясно. Это еще один след, а именно отпечаток женской туфли как раз под отпечатком туфли Гарвина. На самом кончике каблука виден отпечаток металлической набойки. И потому я хочу теперь задать вам, Гарвин, следующий вопрос. Не были ли вы на квартире Кассельмана после того, как его убили, уже зная о его гибели, специально с целью оставления там ваших собственных следов, для того, чтобы тем самым запутать следствие? Я спрашиваю вас, не вступили ли вы специально в лужу крови, не покрыли ли этим уже имеющийся на полу отпечаток женской туфли, «Со специальным намерением уничтожить или, по крайней мере, скрыть этот последний?» «Одну минуту», — сказал Мейсон. «Насколько я понимаю, такой поступок будет рассматриваться как преступление. Позвольте поздравить вас с отличным знанием Уголовного кодекса», — съязвил Бургер. «При данных обстоятельствах я не советую моему клиенту отвечать на заданный вопрос». Бургер шумно вздохнул. «Гарбин». Я собираюсь также предъявить вам отпечатки пальцев, найденные на дверной ручке. Я имею в виду черный ход. Я заявляю, что кто-то специально обтер эту ручку, чтобы уничтожить имеющиеся там отпечатки пальцев. И потом специально и умышленно оставил на совершенно чистой поверхности один, но очень четкий отпечаток большого пальца, как раз в самом центре ручки. Этот отпечаток принадлежит вам, Гарвин. Ошибка совершенно исключена поэтому я вынужден вам задать вопрос при каких обстоятельствах вы оставили его на ручке минуточку сказал мейсон если ваше предположение верно и если именно гарвин обтер ручку а потом нанес на нее отпечаток своего большого пальца его можно будет обвинить в преступлении совершенно верно тогда я не советую ему отвечать на ваш вопрос гамамильтон бургер повернулся к мейсону Вы ведь сами умудрились совершить подмену оружия, чтобы запутать следствие, Мейсон. Но я хочу дать вам возможность оправдаться. Я хочу, чтобы вы сообщили нам, каким образом орудие убийства попало к вам в руки. А если я скажу вам правду, вы не станете преследовать меня? Гамильтон бургер подумал, после чего посмотрел на Перри с плохо скрытой злобой. Я стараюсь в этом деле руководствоваться соображениями справедливости. Я не стану давать никаких особых обещаний. Но если вы сейчас нам ответите, это определенно повлияет на отношение к вам в этом деле. Я приехал в магазин Гарвина-младшего и спросил, имеется ли у него пистолет. Он дал мне свой пистолет. Я его неосторожно разрядил, так что пуля оцарапала стол Гарвина. Потом я отвез молодого Гарвина к Стефании Фелкнер на квартиру. Он отдал пистолет ей. вот теперь вам известна вся правда в этом вопросе. Что вы намерены делать? «Мне известно, что в конторе у Гарвина вы подменили пистолет, и в результате этой подмены молодой Гарвин оказался игрушкой в ваших руках и сам отвез к Стефании орудие убийства». Мейсон обернулся к своему клиенту. «Ну вот, Гомер, можешь теперь сам убедиться, что стоит их обещание. Если им сообщают что-нибудь, что не сходится с разработанной ими для данного случая версией, они говорят, что это не может быть правдой. Они верят только тому, что им хочется услышать». Бургер ногой отшвырнул свой стул и вскочил на ноги, но подумав секунду, опустился на место. Трек сказал, «Можно мне задать вопрос, прокурор?» «Разумеется. Спрашивайте все, что вам будет угодно». мейсон можете вы мне дать честное слово, как мужчина мужчине, что вы не произвели никакой подмены пистолетов в конторе у молодого Гарвина?» «Разумеется, могу. Даю вам честное слово, что я не делал этого». Трек вновь повернулся к прокурору. Говорил он, Бургер, во всем этом деле есть что-то, в чем мы до сих пор совершенно не разобрались, и оно не лежит на поверхности. Лично я никак не могу представить себе, какая причина могла побудить Перри Мейсона подменить оружие. Я хотел бы продолжить допрос, руководствуясь соображением, что это оружие не было подменено, и что пистолет, который Гарвин-младший вынул из своего стола, и был орудием убийства. Это невозможно, сказал Бургер сухо. Лейтенант Трек вспыхнул. «Не разыгрывайте из себя дурака!» – воскликнул он, но тут же спохватился. «В этом деле есть кое-какие детали, которые никак не вяжутся между собой. Никак невозможно, чтобы мейсон по своей инициативе...» «Хватит!» – приживал его бургер. «Не забывайтесь, лейтенант Рэгг. Мы здесь для того, чтобы получить информацию, а не предоставлять ее посторонним лицам». И дальнейший разговор мы с вами продолжим в таком месте, где Перри Мэйсон не сможет к нему прислушиваться и воображать, что он может воспользоваться тем, чего мы пока не знаем. «В таком случае, как я понимаю, джентльмены», – сказал мейсон – «допрос окончен. Мой клиент отказывается отвечать на дальнейшие вопросы откровенно и исчерпывающе. Я предоставил ваше распоряжение всю информацию, которой я располагаю, насколько это можно было сделать, не нарушая моего профессионального долга охранять интересы моего клиента». Гамильтон Бургер призвительным жестом указал на дверь. «А вот выход!» «А мистер Гарвин?» Бургер поднял вверх указательный палец. «Ему придется провести некоторое время в специальном отделении за счет налогоплательщиков». «Джентльмены», – провозгласил Мейсон, разрешите пожелать вам всего доброго!» «Гарвин, я тебе рекомендую воздержаться от ответов на какие бы то ни было вопросы!» Бургер поднял телефонную трубку и сказал кому-то можете присылать репортеров мейсон спустился в лифте поймал такси и вернулся к себе в контору делола терпеливо дожидалось его как дела шеф мейсон покачал головой что то есть в этом деле чего я никак не могу понять а полиция они не могут понять еще больше а гомер гарвин гарвин безусловно будет обвинен в соучастии и боюсь что у них достаточно улик чтобы доказать его вину Что еще? Стефанию Фелкнер обвиняют в убийстве первой степени. А вы? мейсон усмехнулся. Мы с Гарденом сейчас оба катимся по тонкому льду. Как только прокурор окончательно докажет свою версию убийства, он обвинит нас обоих в соучастии. Каким же образом вы собираетесь выйти из этого ужасного положения? Придется нам положиться на веру в человека, на свои умственные способности и некоторую изобретательность. Если я не ошибаюсь, то не позже, чем завтра днем, прокурор представит большому жюри доказательства, что Стефания Фелтнер убила Джорджа Кассельмана. После этого Гомер Гарвин-старший будет считаться задержанным как соучастник, но он, возможно, будет отпущен на поруки. Думаю, Бургер не станет против этого возражать. Он предпочтет, чтобы это обвинение висело над Гарвином, как дамоклов меч, в надежде, что тот не выдержит и рано или поздно расскажет все, что знает. А тем временем мейсон улыбнулся. А тем временем мы с вами, Делла, отправимся пообедать. Может быть, это будет последняя приличная еда, которой мы насладимся вместе. Вы имеете в виду, что вас могут арестовать? В этом-то я сомневаюсь, но у меня какое-то смутное ощущение, что это действительно будет наша последняя приятная трапеза на ближайший отрезок времени. Так что пошли скорее.